Один ее вид должен был заставить бандита поискать другую жертву. ФБР не допускала возможности, что Гесслер стала случайной жертвой. Соответственно, и Линдл в своем расследовании исходил из того, что происшедшее из Гесслер связано с ее работой. «О таком направлении следствия», — говорила половина документов в досье. «И хотя я сомневался, что все бумаги присутствуют в деле», Мне было ясно, в поисках возможного ключа к исчезновению Геслер не упустили ничего. Следствие изучило дела, которым она была причастна в первые годы службы в Лос-Анджелесском отделении ФБР, опросила коллег, пропавшей, относительно ее потенциальных врагов. Я наткнулся на сообщение о беседе с Ленор Руиш, бывшим агентом моей бывшей женой. Та рассказала, что не видела с Геслер лет десять. не помнит каких-либо угрозах в ее адрес, вообще вряд ли может содействовать следствию. Были выявлены и допрошены все лица, отбывшие различные сроки наказания по делам, где так или иначе участвовал Гесслер. Ни одного подозреваемого среди них не оказалось, у всех имелось алиби. Согласно досье, Марта Геслер стала тем агентом в Лос-Анджелесском бюро, которые обращались за помощью, когда возникала необходимость В компьютерной отработке розысков расследований. Этого следовало ожидать в гигантской бюрократической машине, появляется ФБР. Всего несколько лет назад приходилось делать запросы в Вашингтон и Квон-Тику, где находилась, помимо всего прочего, научно-учебная база ФБР. Но миновали недели, прежде чем на местах получали данные компьютерной экспертизы, проведенные в центрах. Сейчас положение изменилось. Появилось поколение, обладающее навыками обращения с компьютерной техникой. Гесслер принадлежала к новому поколению. Да, надо отдать должное руководству Лос-Анджелесского отделения ФБР, которое уловило эту тенденцию и перевело способную молодую женщину с оперативной работы в недавно созданную аналитическую группу электронщиков, где она помогала сыщикам и одновременно разрабатывала собственные программы. Я посмотрел на часы и быстро пролистал материалы анализа дюжины дел, которые Гесслер провела на протяжении последнего месяца. Линдол и его команда подняли эти дела, поскольку не могли пролить свет на причину ее исчезновения. Им показалось, что они нашли нечто важное, когда наткнулись на сведения о связях нью-йоркской преступной группировки с лос-анджелесской проституцией. Это мафиозная структура. открывала в интернете свои сайты, рекламирующие живой товар. Судя по бумагам в досье, если же удалось установить, что торговля женщинами шла, по крайней мере, в 10 городах, специальная служба сопровождения перевозила их с одного места на другое, от одного клиента к другому. Выручка от продажи и доставки живого товара сначала текла во Флориду, оттуда в Нью-Йорк. Эти деяния подпадали под соответствующие статьи федерального закона об организованной уголовной деятельности ЗОУТ. И за семь недель до инцидента с Мартой Гестлер большое жюри решило предать суду семь членов преступной сети. За неделю до своего исчезновения Гестлер выступила на судебном слушании свидетелем по этому делу. Ее показания сочли ценными и предполагала, что она будет свидетельствовать в суде. Однако Гесслер не являлась главным свидетелем. Такую роль сыграл один из преступников, который пошел на мировую с прокурором, чтобы смягчить себе приговор. Вероятность того, что с Гесслер расправились за ее показания, была мала, но Линдол усиленно разрабатывал данную версию. Очевидно, обращение к делу ни к чему не привело. Последняя запись о нем гласила, активно прорабатывается, но весомых улик не имеется. В переводе с бюрократического — означает, что следствие зашло в тупик. Я закрыл папку и посмотрел на часы. С момента ухода Линдела прошло 17 минут. В досье не упоминалось о том, что Гесслер пропустил через свой компьютер, распространенный Кроссом в Дорси, перечень серии номеров на части украденных банкнот, что она звонила в пуло сообщить о ошибке в этом перечне. Убрав записную книжку, я встал, потянулся, походил по комнате и подошел к двери. Она оказалась не запертой. Прекрасно. Значит, у них нет никаких подозрений относительно меня? Во всяком случае, на данный момент. Выждав несколько минут, я выглянул в коридор и посмотрел по сторонам. Никого не было, даже нунесы. Я вернулся в комнату, взял досье и вышел в приемную.